Глава восьмая. Последние жаркие дни уходящего лета. Площадь перед дворцом полили водой. Удивительный такой хороший обычай. Воздух густой, пряный, с какой бы стороны не подуло ветром. Если со стороны сада, то нежно и приторно пахнет розами, свежими листьями. Если со стороны моря, то солоноватой свежестью. Народ давно перестал пугаться артан. Улицы даже поздними вечерами заполнены куявами. Снова торгуют, спорят, ругаются, сплетничают, перемывают кости соседям. Из окна дворца видно, как через площадь прошли грубкой артани. Высокие, поджарые, на их обнаженных до поясов телах переливаются жаркие отблески багрового заката. Их лица суровые и надменны, плечи развернуты, спины прямые. У каждого через могучую грудь идет широкая перевесть со знаменитым артанским топором, из-за которого Артан зовут народом боевых топоров. У всех на поясах слева висят ножи, которые хороши в бою и за столом. «Куявия стара», — мелькнула неожиданная мысль. «Может быть, старая и Артания, но Артания постоянно молода, как ящерица, то каждый год сбрасывает старую кожу, а Куявия не сбрасывает. Вот эта кожа во множестве длинных и красивых улочек, где на каждом шагу лавки, кузницы — Оружейный, винный, хлебный, с корняжей, сапожный, где с трудом пробираются даже пешие, а телеги предпочитают двигаться по новым улицам, которым тоже сотни лет. В Куябе множество храмов, капищ и простых жертвенников. Здесь есть храмы даже чужих богов, неведомых ни Куявам, ни Артанам, ни Славам. Поставили на свои деньги какие-то купцы, а Куявы терпимы ко всем, кто их не примучивает к своему языку привычкам или обычаям. Некоторые храмы даже выше и богаче, чем дворцы Беров. Но с княжескими даже им не сравняться. Это в Артане и богам почетное место. А здесь везде люди, везде торгаши. И чем богаче человек, тем богаче у него дом, тем кичливее и заносчивее он сам, тем наглее его челядь и похабнее родня. Гулко распахнулись двери. Аснард их всегда отворяет пинком. В зал вошло грохочуще, шумное, пахнуло сухой пылью, железом и свежей кожей. Аснарт еще издали распахнул руки. «Что-то ты все у окна, Аки, красная девица. Может быть, все же на коня да поскачем?» «Куда?» — спросил Придон тоскливо. Аснарт обнял его, пощупал плечи. Серые глаза пытливо всмотрелись в исхудавшее лицо. «Хм, в самом деле куда? От себя не ускачешь. Да хотя бы вокруг города. Черных башен нет, почему не пронестись, обгоняя ветер?» Придон ответил так же вяло. «Вокруг города это все равно на месте. Так не лучше ли вообще не подниматься в седло?» «Становишься куявом?» — обвинил Аснерт. «Или как?» «Не знаю», — признался Придон. «Но что-то тревожно мне в этом большом городе. Душат меня эти каменные стены. Думаю, что ты был прав, когда настаивал, чтобы мы ушли из этой страны. Ведь уже доказали ей, что мы лучше. А как ты?» И что-то я Визима это давно не видел. Аснард покачал головой. На всегда каменном лице на этот раз проступило осуждение и сочувствие разом. Он посмотрел Придону прямо в глаза. Даже не знаю, произнес он, хорошо ли, когда на троне царь герой. Придон спросил встревоженно: Что случилось? Ты, поглощенный своими страстями, даже не замечаешь, что творится. Визимает уже давно за сотни верст отсюда, в горах. Сразу же после совета я отправился. Не знаю как, но он умеет, когда захочется, шагнуть сразу за десятки верст. Только мне шепнул на прощание, что у него есть одна хитрая мысль насчет горного народца, ну, который в подземельях, на поверхность только в дождливые безлунные ночи. Им даже свет звезд выжигает глаза, а кожа так прямо пузырится. этот копал, что в давние времена куявы, когда пришли в эти земли, с подземным народцем торговали, даже заискивали. А потом, когда укрепились, стали сами добывать руду и ковать все необходимое. Так намного дешевле. А куявы ради медной монетки удавятся. Вот Везимайт Визимайты хочет сыграть на старой обиде. Придон буркнул. «Если даже осторожные куявы не считаются с этим бессильным народцем, то зачем они Визимайту?» «Куявы — осторожный народ», — согласился Аснард. «Они в самом деле все прикинули и сто раз посчитали». «Верно». Подземники им ничем навредить не могли. Так куявы жили, росли, укреплялись, расширялись, уже совсем забыв про бессильных подземников, строили города, возводили вокруг городов высокие стены, наконец пригласили в свою страну могучих колдунов, а те построили эти ужасающие всех черные башни. Он умолк, глаза хитро блистали. Придон спросил с недоумением и недоверием. — И что же, Везимайт пробует уговорить их подкопаться под башни? чтобы завалить?» Аснард кивнул. «Хорошо мыслишь. В верном направлении. Правда, башни останутся. И колдуны останутся». «А в чем же помощь?» «Догадайся», — ответил Аснард. «Подумай. А то у тебя все мысли только об одном». Он хлопнул его по плечу, посетовал, что обед затягивается, сообщил, что ежели чего, он внизу на кухне, и ушел. От тысячи ральсвика пришли новости. Высоко в горах располагался город драконов, знаменитое на всю Куявию место этих крылатых тварей. Подойти невозможно. Там, помимо узенькой тропки над пропастью, которую легко защищать против целого войска, еще и три черные башни колдунов. Сунулись только раз. Третье войско как не бывало. Колдун смел будто огненным веником. Хотели возвращаться, но появился из ниоткуда Визимайт, заставил идти снова. И чудо! Все колдуны как вымерли, ни один даже не высунулся из башни. Поднялись наверх, порубили всех. Визимайт что-то сказал непонятное про магическую воду, которую спустили вниз подземные рудокопы. Но это все пустяки. А главное, что стремительным рывком удалось быстро захватить весь город драконов. Взяли и сожгли высокогорный город смотрителей драконов. Перебили всех драконов, старых и малых, разорили их логово. От разбитых яиц ручей разбух и двое суток нес в себе желтую слизь, в которой часто виднелись полупрозрачные тельца неродившихся драконов. Всех уцелевших куявов заставили откалывать глыбы от каменных стен и заваливать ими котлованы. Когда все ямы были засыпаны, всех этих нелюдей, запятнавших свою человеческую честь и достоинство общением с мерзкими порождениями противников Творца, пришлось перерезать и побросать их трупы сверху в назидание тем, кто предаст Творца. Отныне, — сообщал Ральцвик, — некому будет приручать драконов, а все секреты их обучения потеряны навеки. Однако выше отыскалась еще одна долина, холодная и негостеприимная, где нашли приют те пастухи-драконов, которых ни то изгнали, ни то они сами ушли по неуживчивости и природной злобности. Руководит ими некий Игельд. Они там основали свою колонию, единственный проход в свою долину перекрыли стеной. Придон не сразу вспомнил Игильда, Это тот, которого встретили у антланца, милый и добрый парень, очень простодушный. Ни о чем не может ни говорить, ни думать, кроме как о своих драконах. Еще тогда антланец упомянул, что Иггельд в чем-то рассорился со смотрителями драконов, взял с собой одного детеныша, которого должны были убить как негодного, ушел с ним в дальние пещеры и сумел вырастить из него могучего зверя. Тогда к нему потянулся молодняк, кому осточертела опека старших. Они там организовали свой собственный рассадник этой дряни. Но Игельд, рассказывал гонец, успел поставить стену. Там в ущелье одно очень узкое место. Стоит его перегородить. Игильд поставил такую высоченную, разве что здесь, в Куябе, выше. «И что, не взяли?» «Нет», — признался гонец убито. «Наоборот, потери. У нас же ни катапульт, ни баллист. Даже лестниц нет». «А нарезать из чего? Из голых скал?» «Послать в помощь Ральсвику еще тысячу!» — распорядился он раздраженно. «Стереть с лица земли и ту последнюю гадость быстро и жестоко!» «Это здесь можем щадить этот жалкий народец, но те, кто общается с драконами, уже не люди, а сами чудовища. Аснард кивнул. Глаза мерцали, как осколки слюды. «Вряд ли ему понадобятся еще люди. Он и тот большой город захватил без потерь. Им лучше подкинуть теплую одежды». Хотя, конечно, могут все закончить и уже возвращаться, когда встретят высланный к ним обоз. Перед глазами Придона предстали горные вершины, хрустящий снег, пронизывающий холод. Он зябко передернул плечами. «Да», — сказал он торопливо, — «там жутковато». «А что, тысяча ральсвика пошла как есть?» «А ты забыл, как торопил?» «Да еще по дороге наткнулись на остатки отряда Фодора. Помнишь такого?» «Погнались за ними, незаметно поднялись в горы». А там, до того Драконьего Града было рукой подать, не стали возвращаться. Придон проворчал. «Надеюсь, сняли одежду хотя бы с убитых, и в домах пошарили до того, как сжечь». «Это вряд ли», — ответил Аснард. «Сам знаешь наших героев, сперва жгут, потом ищут в развалинах, что уцелело. Это зовется удалью». Придон посмотрел подозрительно. «У Аснарда не поймешь, когда говорит серьезно». Вообще-то, между ним и Визимайтом словно черная кошка пробежала после того нехорошего разговора на военном совете. Так что даже хорошо, что Визимайт сразу после военного совета отправился в горы. И хотя да, Визимайт жаждет сохранить его шкуру. И, возможно, у волхва есть далекие планы и на будущее Придона, сотрясатели уже не царства, а всего мира. Ведь есть же где-то еще дикие страны. Там тоже должны прогреметь копыта артанских коней. Но все равно... «Все равно, как смеет кто-то решать, как ему жить, как умирать?» Визимайт вернулся неожиданно, без всякого шума. Через городские ворота не проходил, а как-то под вечер появился сразу во дворце. Придон принимал беров Нижней Куявии. Те привезли подать, доставили скот на прокорм войска и просили разрешения оттяпать у местного князя лонца лесные угодья между рекой и городом. Они, дескать, в старину принадлежали им. Но отец Доланца присвоил, пользуясь захватом власти в Куябе, пришельцем Ютигой и всеобщей смутой. А сейчас как раз время восстановить справедливость. Да и самим артанам это в копилку, что блюдут старые правила, обычаи. Придон слушал, набычившись. Куявы говорят чересчур витиеватые многословно. Визимаэт появился в дверях обычный, будничный, обнаженный до пояса, словно и не бывал в промерзлых горах, с красивыми серебряными волосами до плеч, Чисто вымытыми и от того блестящими. Сходу понял, о чем речь, сказал с порога. «Это слишком простые вопросы, чтобы ими загружать светлого царя Артании. Конечно же, забираете нашим именем. Не потому, что долонец в свое время возглавил армию против нас, хоть и не воевал, а потому что Артани всегда за правду, справедливость и восстановление старых обычаев». Уявы поклонились, вопросительно взглянули на Придона. Тот хмуро кивнул, подтверждая, что да, вопрос слишком простой и ничтожный для его вмешательства. Любой конюх решит, даже вон волх и то понимает. И куявы, еще раз поклонившись, осчастливленные, поспешно удалились. Визимайт сказал с кривой улыбкой. «Иные дела государства, кажется, куда проще, чем личные, да?» Придон спросил хмуро. «Ты о чем?» «Да брось, понимаешь. Все видят, как терзаешься». Плох только, что и куявы не совсем слепые. Нехорошо, когда смешки. Хоть от наших, хоть от куявов. От куявов куда хуже. Старь должен быть грозен и загадочен, а не смешон. Придон в раздражении прошелся взад-вперед по комнате. Роки и плечи блестели, как начищенная медь. Из-за влажного воздуха, перенасыщенного благовониями, кожа казалась натертым маслом. умащенной, как говорят куявы и от того все тугие мышцы выступали особенно красиво, вздувались, перекатывались под исцелованной солнцем кожей. И только одно всякий раз бросало весь это в дрожь. Внимательный к мелочам он чуть ли не единственный замечал, что под какими бы светильниками Придон не проходил, никогда тень не бежала ни спереди, ни сбоку, ни сзади. Ее не было вообще. — Пусть смеются! — прорычал Придон. Артанский топор перерубил куявский меч, и наши прапора над всеми крышами реют, а их, и Таня, в моей постели. Он запнулся, в глазах метнулось смущение. Глаза Визимайта двигались за ним, будто их соединяли с шагающим взад-вперед придоном невидимые нити. «Это ты хорошо сказал», — подбодрил Визимат. «Любовь — это не только трели соловья, но и скрип деревянного ложа. Скрип даже чаще, а потом только скрип». Такова жизнь. И хорошо, что ты начинаешь это понимать. Хотя сперва это горько и кажется чем-то нехорошим. А то, что она пока что с тобой холодна. Придон сказал торопливо, спеша перебить визима, это пока тот не брякнул что-то грубое, оскорбительное, нехорошее. Холодна? Да холодна ли жемчужина, попавшая в руки с одного моря? Покрыта ли она вообще льдом? Я ее не выпущу из ладоней. Я получил ее, получил, завоевал. Она здесь, рядом. Всего через две комнаты. Я в любой миг могу пройти эти комнаты. И каких усилий мне стоит, чтобы этого не сделать? Пусть холодна, но я люблю ее. Я счастлив». Он остановился, набирая в грудь воздуха. Визимайт спросил негромко. «А она?» «Что она?» — не понял Придон. «Она тоже счастлива. Ведь одним словом она восстановила мир и спокойствие здесь, во дворце. А потом и в самой Куябе. Ее благословляют Куявы. Ее любят ортани. Она была и осталась высшей драгоценностью Куявии. Только теперь она засияла еще ярче. Старый маг смотрел на него, как показалось Придону, с некоторой жалостью. «Получил», — повторил он. «Да, ты ее получил. Но ты ее всего лишь получил». «Получил», — сказал Придон зло. «Завоевал. Захватил вместе с Куябой и всей Куявией». «Раньше ты говорил», — напомнил Визимайт, — «как сейчас помню, о своей любви». Придон дернулся, как ужаленный. «А как иначе? Разве не во имя этой проклятой любви все это? Разве наши страны не трясло, как...» «Я люблю ее! Я люблю ее так же безумно! Я сгораю!» Визимайт долго смотрел на него сочувствующе, потом тихо обронил. «Нельзя любить ни того, кого боишься, ни того, кто тебя боится!» Отворилась дверь. Ввалился отдувающийся Аснард. Он дожевывал большую кость с лохмотьями мяса. Кивнул обоем. Вытер масляные губы тыльной стороной ладони. Придон услышал скрип, словно точильным камнем с силой вели по лезвию топора. Швырнул кость в дверной проем, там послышался вопль и захлопнул дверь. «Ну, чё у вас весёленького?» Визимайт бросил на него сердитый взгляд. прошел мимо, дверь отворилась от пинка. Аснард проводил волхва не понимающим взглядом. Что это с ним?» Придон остановился, буркнул. «Не догадываешься?» Аснарт ответил со скупой усмешкой на огромном лице. «Все хочет, чтобы ты повзрослел». «А я что?» Аснард оглядел его с головы до ног. «Ну, если для схватки в два боя, то лучше тебя нет, бойца, во всех трех царствах. Может быть, и на всем белом свете нет. А то и на том, что внизу. Но, видимо, эту хочется выжать из тебя все, на что годен, чудак». Придон опять не понял, шутит ли, на всякий случай хмыкнул. «На что я годен сам знаю?» «А что он хочет?» «Сделать тебя царем». «А я кто?» Аснарту удивился. «Я ж сказал, лучший боец на свете». «А царь?» «Ну, царь. Сам посуди. Какой из тебя царь? Ты даже не знаешь, сколько зерна в этом году продали в Антиту. А это важнее, чем какую армию собрал, сколько городов захватил. К счастью, у нас царь что-то вроде вожака наемной шайки. Только что не из чужих, а своего выбираем. А у Визима эта задумка есть. И «Хитрый он, Трей. Потихоньку старается раскрыть тебе глаза. Придон пожал плечами. На ну, что, старается доказать, что я на самом деле не люблю Итанию? А зачем это ему? Аснарт ответил беспечно: А кто их волхвов поймет? Может быть, тогда станешь замечать, сколько зерна собрали, какие где новые города заложить. Слушай, а что нам то несчастное гнездо Игильда? Да пусть там сидит. Пока к нему доберешься, половину конницы потеряешь только при подъеме. «Там такие узкие тропки над пропастью, что самые отважные храбрецы бледнеют. Ну не привыкли мы по горам лазить. Степь, вот наше поле. В степи никто против нас не устоит». «Это опять шутишь?» — спросил Придон недоверчиво. «Да нам обоим визимайт голову прогрызет. Опять начнет проартанскость. Да и в самом деле, там же драконы. Последние драконы на свете. У нас в Артане давно истребили. Нет их в Славии, в Антите». «Нет, Астарт, с драконами надо довести до конца. Достанутся на земле только те твари, которых создал сам Творец. Мы всего лишь выполняем его волю».